Глава 208. Плач. «Тиди! Тиди!» Телеграф в кабинете капитана внезапно ожил, словно вот-вот должен был принять новую срочную депешу. Но ни Клейн, ни Леонард не обратили на это никакого внимания. Их глаза были красными. Они напряженные беззвучно отсчитывали секунды. «Десять! Девять! Восемь!» В этот момент Дан Смит вошел в приемную, неся в левой руке квадратную урну, серебристую, словно сделанную из костей. Лицо его оставалось мрачным и сосредоточенным. Мейгус, продолжавшая рвать на себе пучки золотистых волос и оставлявшая на лице кровавые борозды до кости, вдруг резко вскочила, будто что-то ее задело. Она вскинула руку и с яростью указала на Данна Смита в черном плаще. «Ты хочешь убить моего ребенка? Ты хочешь убить моего ребенка? «Бам!» Этот пронзительный до ужаса крик, эхом прокатившийся по залу, ударил Клейна, словно молот, по голове. Он мгновенно забыл, что считал. Его пронзила жгучая головная боль. Все закружилось вокруг. Перед глазами заплясал кроваво-красный туман, а из носа, казалось, хлынула теплая жидкость. Инстинктивно он повернул голову и увидел Леонардо. Кровь текла у него из глаз, носа и рта. Лицо было смертельно бледным. Тело покачивалось, будто вот-вот рухнет. Похоже, со мной происходит то же самое. Клейн резко очнулся, вырвавшись из оцепенения, и продолжил счет, пропустив пару секунд. «Пять... четыре...» В этом нестерпимо пронзительном звуке в глубине серых глаз данно вспыхнули кровавые прожилки. Каждая четко проступала, будто потрескавшийся лед. Вены на лице вздулись, как ядовитые змеи, а из ушей хлынула алая кровь, словно под давлением. Но он не потерял сознания Всего лишь на миг замерла его правая рука, и уже в следующую секунду, движимой несгибаемой волей, Дан положил ладонь на урну Святой Селены и снял с нее крышку. Внутри тьма. Тьма чернее любой ночи, а в ней мириады сверкающих песчинок. Картина была такой прекрасной, словно ночное звездное небо кто-то запечатал в урну. Вся комната моментально погрузилась во мрак, густой и вязкий, как бездна. В воздухе заколыхались сотни черных, холодных, скользких нитей. Нити бросились к Мейгас и в одно мгновение оплели ее, спеленали, как паутина. Это были не паучьи нити, скорее щупальцы неведомого существа. Правый глаз Мегос уже давно болтался на кровавой жилке из глазницы. Она сама его вырвала. Яростно уставившись на Данна Смита, она закричала «Ты должен умереть!» Бум! Невидимая сила отбросила Данна. Он с оглушительным треском врезался в стену, и та раскололась, осыпавшись кирпичами. Он с хрипом выплюнул кровь, но руки его не дрогнули. Урна Святой Селены осталась в ладонях, не коснулась пола. Щупальцы сжимались всё туже и туже, удерживая Мейгус на месте. Не внезапно вспыхнувшие клубками плесени адский огонь, нескверная слизь, сочившаяся из ее кожи, не могли повредить эту тьму. «Три, два, один...» Клейн и Леонард вырвались из-за перегородки одновременно. Первый сжал в ладони тонкую, теплую золотую пластинку, второй обвил левой запястье похитителем вен, направив пятерню на Мейгус. Мейгус уже едва ли напоминала человека, она яростно извивалась, а из ее плечевых впадин вырастали два мясистых вздувшихся бугра, сплетенных из вен и сосудов, будто два младенческих черепа. На этих головках быстро расползались трещины, еще чуть-чуть, и они стали бы глазами... Учуяв опасность, Мейгус развинула рот. Он растянулся до самых ушей. Она собиралась изрыгнуть богохульное слово, чтобы проклясть каждого, кто осмелится навредить ее ребенку. Но в этот миг Леонард резко сжал пальцы левой руки и запястье повернулось на полоборота. Его и без того бледное лицо налилось багровым цветом, как сырая печень, а под кожей вздулись вены, словно клубок ядовитых червей. Богохульное слово застряло у нее в горле и оборвалось. Будто бы в одно мгновение она утратила дар речи, утратила силу проклинать. Клеен не упустил шанс. Он шагнул вперед и глухо с нажимом произнес слово на древнем Гермесе. «Свет! Пусть будет свет!» И стал свет. Он почувствовал, как тонкая золотая пластинка в его руке, покрытая таинственными узорами, раскалилась до бела и вдруг вспыхнула ослепительным светом, словно превратилась в маленькое солнце. Не теряя ни секунды, Клейн влил в нее почти всю свою духовную силу и метнул амулет палящего солнца прямо в закованную щупальцами «Мегос». Приемный зал озарился ярчайшим светом. Тьма исчезла, и черные склизкие нити в панике рванулись назад, будто почувствовали смертельную угрозу. Но Мейгус не успела освободиться. Она уже видела солнечный свет. Потолок охранной компании «Черный терновник» был пробит насквозь. От зала до самой крыши на третьем этаже и в образовавшийся пролом заглядывало яркое солнце на фоне лазурного неба. Золотая пластинка слилась солнечным лучом над головой Меегус и тут же раздулась, вспыхнув шаром света, пылающим кольцами пламени. Грохот! Все здание задрожало от взрыва, окна в округе посыпались в дребезги, однако мощь взрыва осталась сосредоточенной в центре, почти не распространившись дальше». Он поглотил Мейгус, и ослепительный свет был столь ярким, что Клейн, Дан и Леонард вынуждены были зажмурить глаза. Слезы застилали глаза, но Клейн все же прищурился. Свет угас, огонь все еще бушевал, и в его клубах кружили черные хлопья золы. Мейгус и ее дитя исчезли. Точно так же, как и столик, чашка, газета и диван. От них не осталось даже пепла. Покончили с этим. Удалось уничтожить младенца. Возможного отпрыска злого бога еще до его рождения вместе с матерью Клейн не мог поверить. Судя по его игровому опыту, такие босс-файты никогда не заканчивались так просто. И тут же каждый волос на его теле встал дыбом. Интуиция клоуна вопила: приближается смертельная угроза. Не раздумывая ни секунды, Клейн бросился в кувырок влево, и в ту же секунду в воздухе блеснул клинок, длинная, как рука, белая кость, невообразимо острая, изящно изогнутая и пугающе прекрасная. Он появился из ниоткуда и двигался с такой скоростью, что уклониться было почти невозможно. Правая сторона груди Клейна, одежда, кожа, плоть, кость — все было рассечено надвое. Рана была такой глубокой, что сквозь нее можно было увидеть его лёгкое. Если бы он не почувствовал опасность заранее и не вернулся вовремя, то удар располовинил бы его всего. Он погиб бы на месте. Но даже несмотря на это, Клейн на мгновение застыл. Невыносимая боль заполнила весь его разум, вытеснив способность к мышлению». У основания белого костяного клинка стремительно проявилась фигура. Если бы не раздутый живот, никто бы уже не узнал в ней Мейгос. Её волосы и одежда сгорели до тла, лицо и тело обуглились, кожа отваливалась кусками, нос расплавился, на его месте остались лишь два темных отверстия. Глаз вовсе не было, а в пустых глазницах плясал бледный белый огонь. Два головастых нароста на ее плечах сгорели, а левая рука трансформировалась в ту самую белую костяную саблю, зловеще прекрасную, жутко святую. Пока Пол ходил ходуном, Мейгас игнорировала Данна, игнорировала Леонардо, игнорировала даже черные, скользкие и холодные нити, вновь ползущие со всех сторон, и в одно мгновение оказалась прямо перед клееном, остановившимся после кувырка. Белая костяная сабля в ее руке нависла над его шеей, вот-вот ударит, но внезапно она услышала голос, наполненный чудовищным богохульным могуществом. «Подчинись!» Леонард поднял левую руку, и центр его ладони нацелился на Мейгус. Печать 205, опоясывавшая его запястье, превратилась из бледных сосудов, окрашенных кровью, во вздувшиеся, готовые лопнуть темно-красные кишки. Ранее с помощью похитителя Вен он украл у нее способность богохульного слова и теперь пытался использовать ее же силу против нее самой. Только сила одного уровня может воздействовать на подобное чудовище. Под действием богохульного слова Мега ссутулилась, ее ноги задрожали, движения остановились, а черные щупальца тут же накинулись на нее, как на лакомую добычу. Клейн не упустил шанс, перекатился в сторону, оставляя за собой алую дорожку из крови. Боль начала отпускать. Он сунул руку в карман и достал последний амулет палящего солнца. Пока она скована, нужно покончить с ней раз и навсегда. Если она дотянет до родов, последствия будут катастрофическими. Бух! Голова Мейгос взорвалась сама собой. шмётки обугленной плоти и кожи разлетелись по сторонам. Но безголовое тело, наоборот, освободилось от действия богохульного слова. С еще одним взрывом обугленное тело девушки превратилось в подобие пушечного ядра и с ужасающей скоростью понеслось в сторону Леонарда. И в тот самый миг, когда богохульное слово было разрушено, Леонард на мгновение застыл, как парализованный... В этот момент Дан Смит все еще крепко держал урну с прахом Святой Селены. Его лицо было мертвенно-бледным, а выпущенные им холодные черные нити почти сомкнулись, готовые поглотить все пространство вокруг. Грох! Мейгос врезалась в Леонардо, впечатала его в стену и обрушила ее с оглушительным грохотом. У Леонардо трещали кости, кровь хлестала изо рта. У него не осталось даже сил на попытку сопротивления. Он просто потерял сознание. Мейгус подняла белую костяную саблю, но в этот момент тьма, исходившая из урны Святой Селены, вновь окутала ее. Черные щупальца стремились связать и обездвижить ее окончательно. Клейн не стал обращать внимания на собственные раны. Он вытащил последнюю тонкую золотую пластину — В тот момент, когда он уже собирался произнести заклинание на древнем Гермесе, в этом темном, безмолвном, затаившем дыхание зале, вдруг раздался неожиданный звук. Уа! -а -а! Это был плач новорожденного младенца.